Я всё ещё была в шоке и не могла произнести ни слова, как вдруг кот, выслушав эти слова с самым скептическим выражением на морде, произнёс: "В общем и целом ты прав, коллега, но я должен возразить, что" Я не могла больше молчать. "Всё, хватит. А давай мои документы, толстяк". Лочаев в свою сумочку и запихав всё её содержимое обратно, включая биччево протянутый котом студенческий, я, переводя взгляд с незнакомца на кота, продолжала справедливо возмущаться. Откуда вы взялись на мою голову? Сначала нападает ваш монстр. Молчать, рявкнула я, увидев, что кот собирается вставить слово. Я не оговорилась. «Ваше появление и появление монстра естественным образом взаимосвязаны. Я еще ни разу не видела подобную тварь на улице, так же, как и еврея с пистолетом и говорящим котом. К тому же все трое появляются один за другим в течение каких-то пяти минут». «И что тут странного?» С умным видом возразил хвостатый тип. «Мы с агентом Алексом являем собой специальное подразделение по борьбе с представителями так называемой «неочисти». Ха. Значит, у уничтожителя монстров зовут Алекс? Ничего, мне нравится. Алёша красивое имя. Или Лёха, Лёшк, замечательно. А отчество наверняка Соломонович. Носит кипу, ест мацу и рыбу фиш, празднует Шаббат и не любит арабских террористов. О ты дура. Ну какое тебе, мусульманке, дело до еврея со странностями его драного кота, пусть хоть дважды говорящего. Алекс, какое-то неподходящее для иудей имя, не правда ли, ребе? Все извели я. Я не иудей. С чего ты взяла? Скуксился парень и задрав подбородok отвернулся. Похоже, задело. Ну наконец-то. А, костюм. Это для конспирации, милочка. Пояснил забичеваго агента его кот. Я читал, что в вашем времени многие так одеваются. И вообще, что за допрос? Алекс, может, нам пора? На базе уже ждут, а девчонку пусть отправляется домой, её никто не тронет. Чудовищ тут больше нет, дорогуша, благодаря успешно проведённой операции мозговым центром, который Был ваш покорный слуга, Адиас Крашка. Серый задавак демонстративно поклонился, положив правую лапу на грудь и пристав на задних лапах. При этом на его морде читалось столько собственного достоинства и уверенности в своих индивидуальных заслугах перед человечеством, что я, не удержавшись, прыснула со смеху. Кот казалось бы угорошен таким внезапным приступом веселья, нарушившим всю торжественность момента. Алекс тоже не удержался и пару раз усмехнулся, встретивший со мной взглядом. Но только дабы не задеть самолюбие коллеги, постарался, чтобы кот этого не заметил. Теперь пришло время дуться разумному зверьку, по-моему, слишком уж разумному. Тут некоторые проблемы, приятель. Её оцарапал наш объект. Кот вытрясчил глаза, похоже, забыв о обиде, и посмотрел на меня таким же сочувственным взглядом. Каким и дарил своё время и Алекс. Пока они не сообщили мне самого страшного, я поспешила ретироваться. Почему-то не люблю неприятных известий. Когда ничего не знаешь, спокойнее спишь. Чёрт его знает. Проснусь завтра утром, и окажется, что всё происшедшее со мной сегодняшним вечером, и во что я уже постепенно начинала верить как в реальность, было сном. Эти два субъекта сейчас здорово напоминали картинку из «Мастера и Маргариты», и были похожи скорее на плод больного воображения, чем на суровую действительность. Нет-нет, скорее домой и баеньки. Пока, ребята, приятно было познакомиться, спасибо за все, но мне действительно пора. Я быстро перекинула сумку через плечо и чуть ли не рысью побежала прочь. Услышав недоуменный вопль кота с упоминанием моего имени, пришлось пригнуться и закрыть уши, не сбавляя хода. «Понеслись какие-то крики во след, но я старалась не слушать». «Минуточку!» Это произнесли так громко за моей спиной, что я встала как вкопанная. А обернувшись, увидела стоящих рядом кота и Алекса, который с улыбкой продолжил. «Не могла бы ты назвать свой точный адрес, где будешь находиться в ближайший месяц-полтора?» «В руках у него были блокнот и ручка». Кот тоже смотрел на меня с интересом, ожидая ответа.